СВИНИНА ВЕГЕТАРИАНСКАЯ Тут я почувствовал, что проголодался, и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить. На другой стороне улицы я увидел заведение, дверь которого все время хлопала, потому что люди входили и выходили. В этом доме, между прочим, когда-то была пивная, а потом кафе молочное, и сейчас в нем, кажется, находилось что-то подобное. Высоко под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой — вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно, я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, а слова под ним были такие. «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично». Вывеска у входа была прикомпит лакомка». Немного подумав, я вспомнил, что слово прикомпит означает «предприятие коммунистического питания». Перебегая через дорогу, я чуть было не попал под огромный парогрузовик с прицепом. Нажав на все тормоза, водитель остановил свою огнедышащую машину и покрыл меня таким отборным матом, по которому трудно было не узнать моего банного знакомого Кузю. Кажется, он не собирался ограничиваться словами и уже летел ко мне с занесенной над головой заводной ручкой. «Кузя!» — закричал я ему в испуге не узнаешь, что ли? — А, это ты, папаша. — Кузя опустил ручку, но был, кажется, разочарован, что такой замах пропал даром. — Че ж ты ходишь по дороге, хлебальник раззявя? Тут отец того и гляди, либо задавит, либо башку проломит. Это у вас там, при капитализме, все же попроще было. Там у вас по улицам, небось, только ослы да верблюды ходят. А здесь, видишь, техника. Он спросил меня, как дела, не нужна ли какая помощь, и еще раз напомнил, что если мне понадобится «Какие-нибудь вещи, вроде парового котла, цилиндров или чего-то подобного, я могу смело к нему обращаться». После этого он укатил, а я на этот раз благополучно пересек проспект и приблизился к Прекомпиту. Очередь была недлинная, человек шестьдесят, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета. Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлению справки о сдаче вторпродукта. Тут же были помещены и правила поведения в предприятиях коммунистического питания. В них было сказано, что благодаря неустанной заботе КПГБ и лично гениалиссимуса о регулярном и качественном питании коммунян в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания коммунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью. Ниже говорилось, что в прикомпите запрещено. Первое. Поглощать пищу в верхней одежде. Второе. Играть на музыкальных инструментах. Третье. Становиться ногами на столы и стулья. Четвертое. Вываливать на столы и стулья и на пол недоеденную пищу. Пятое. Ковырять вилкой в зубах. Шестое. Обливать жидкой пищей соседей. Седьмое. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. Справедливости ради надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой своей бумажонки, он делал дырку люди входили внутрь. Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка газеты «Züdeutsche Zeitung» с 60-летней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который, не глядя, его продырявил. Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь. Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный. На противоположной от входа стене висел большой портрет гениалиссимуса и его изречение: Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Прекомпит был похож на социалистическую столовую самообслуживания. Высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены, за легкой перегородкой из пластмассовых трубок, тянулся длинный прилавок, с выставленными на нем блюдами, при одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Но, во-первых, я сильно проголодался, а во-вторых, я приехал сюда изучать все подробности жизни, в том числе и систему питания. Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стенке меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из четырех блюд, перечисленных в таком порядке. первое. Щи питательная лебедушка на рисовом бульоне. Второе. Свинина вегетарианская витаминизированная «Прогресс» с гарниром из тушеной капусты. Третье. Кисель овсяной заварной гвардейский. Четвертое. Вода натуральная, свежесть. Я прошу вас прощения, что привожу так подробно все прочитанные мною правила, списки и меню, но мне кажется, что это необходимо для более или менее полного представления об обществе, в котором я находился. Две молодые комсорки в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. Две тарелки, две чашки и ложка, все это тоже пластмассовая, были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще две цепочки, может быть, для вилок и ножей, были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я, откровенно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях утолять голод можно одним только запахом. Однако, повторяю, мной руководил не только голод, но и исследовательское любопытство. Я нашел столик, за которым одна только дама медленно поглощала овсяный кисель. Я попросил разрешения стать рядом, и когда она что-то невнятно пробормотала, узнал в ней ту самую тетку, которая понимала по-иностранному. Судя по брошенному на меня неприязненному взгляду, она меня, кажется, тоже узнала. Отведавщей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношей и птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина «Прогресс», изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно. Так что я еле-еле донес ее до Кобесота, и там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя.